Дорогие взрослые дети, говорите не боясь маркетинг, но и маркетинг не забывайте. В общем, что хотите, выбирайте. Ударение в слове маркетинг повод для бесконечных баталий между теми, кто работает этими, кто не работает в сфере маркетинга. Первые утверждают, что правильно маркетинг, и никак иначе. Вторые уверены, верное ударение маркетинг. Строго говоря, правы те и другие, но примирению это не способствует. Современные орфоэпические словари, в частности, большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года издания, разрешают и ударение маркетинг, и ударение маркетинг. Тоже касается и прилагательного: можно и маркетинговый, и маркетинговые. Отстаивая свою позицию, маркетологи правы в том, что ссылаются на английский язык. Слово маркетинг это англицизм. В русском языке он стал активно использоваться с начала 90-х. По-английски это существительное произносится с ударением на первый слог. В свою очередь, правы те, кто отстаивает маркетинг. Дело в том, что русскому языку свойственно стремление к ритмическому равновесию. Это означает, что русские слова плохо переносят большое количество безударных слогов. Нам просто неудобно произносить такой длинный безударный хвост. Маркетингу, маркетингом, маркетинга маркетинговый. Именно поэтому и произошло смещение. Этот вариант можно назвать более естественным именно для русской языковой среды. Но нельзя отрицать и того, что в профессиональной среде ударение маркетинг закрепилось давно и прочно. Так что ответ тут один. Оба варианта имеют право на существование. Используйте на здоровье и не сорьтесь.